Письмо 14. Фолиант Парацельс Недавно я попросил моего учителя показать мне архивы, где могли бы храниться записи наблюдений живших здесь, если такой архив существует. Он сказал, «Ты был большим любителем книг на земле. Пойдем». Мы вошли в большое здание подобной библиотеки, и у меня захватило дух. От изумления меня поразила не архитектура здания, а количество книг и рукописей. Их должно быть было множество миллионов. Я спросил учителя, все ли книги здесь? Он улыбнулся и сказал, неужели тебе все еще мало? Ты можешь выбрать все, что хочешь. Я спросил, по какому принципу расположены книги, по предметам или как-то иначе? «Здесь есть определенный порядок», — ответил он, — «какую ты хочешь». Я сказал, что хотел бы видеть книги, в которых записаны наблюдения над этой, все еще малознакомой для меня, страной. Тогда он взял с полки объемистый том. Текст был напечатан крупным черным шрифтом. «Кто написал эту книгу?» – спросил я. «Здесь есть подпись». Я посмотрел в конец книги и увидел подпись, которую употреблял Парацельс. «Когда он написал это?» «Вскоре после переселения сюда». Это было написано между жизнью Парацельса на Земле и его следующим воплощением. Книга, которую я раскрыл, представляла собой трактат о духах человеческих, ангельских и элементальных. Она начиналась с определения человеческого духа, как духа, имевшего опыт жизни в человеческой форме, а элементальный дух определялся как более или менее развитое самосознание, не имевшее еще такого опыта затем автор определял ангела как духа высокой ступени который не имел и вероятно в будущем не будет иметь переживаний в материи затем он утверждал что ангельские души разделяются на две резко различающихся группы небесные и преисподние первые принадлежат к тем ангелам которые работали в гармонии с законами бога последние к тем которые работали против этой гармонии Автор утверждает, что каждая из этих групп необходима для существования другой, что если бы все были добрые, то Вселенная прекратила бы свое существование, что и само добро перестало бы быть добром из-за отсутствия своей противоположности – зла. Парацельс утверждает, что в архивах «Царства ангелов» есть указания на то, что добрый ангел стал злым, а злой ангел – добрым, но что это были редкие случаи. Далее он предупреждает те души, которые будут пребывать в той области, где он это писал, и в которой сам я нахожусь в настоящее время, чтобы они не вступали в контакт со злыми духами. Он заявляет, что в более тонких формах здешней жизни больше соблазнов, чем в жизни земной, что сам он был неоднократно осаждаем злыми ангелами, убеждавшими его присоединиться к ним, и что их аргументы были иногда чрезвычайно благовидны. Он продолжает, говоря, что во время своей земной жизни имел частое общение с духами и добрыми, и злыми, но что пока он был на земле, он никогда, насколько ему известно, не беседовал с ангелом из породы злых. Он указывает своему читателю, что есть только один способ определить, принадлежит ли существо здешнего тонкого мира к ангелам или же к человеческим или элементальным духам. Отличить ангела можно только по большей силе сияния окружающего его. Он говорит, что и добрые, и злые ангелы окружены необычайным сиянием, но что между ними есть разница, заметная при первом же взгляде на их лица. Глаза небесных ангелов горят любовью и разумом, тогда как смотреть в глаза ангелов преисподней чрезвычайно тяжело. Он говорит также, что ангел тьмы может ввести в заблуждение смертного человека, явившись пред ним под видом ангела света, но что такой обман невозможен по отношению к душе, освободившейся от своего физического тела. Возможно, в другой раз я продолжу эту тему, а теперь я должен отдохнуть.